Глава 14. Инвестиционный клуб. Наконец настал тот день, когда Марсель, Моника, я и, разумеется, Мани собрались у госпожи Трумф. К нашему приходу она накрыла стол темно-зеленой скатертью и поставила на него старинный подсвечник с шестью свечами. Пламя свечей создавало торжественное настроение. Перед каждым из нас на столе лежали папка и конверт. Госпожа Трумф попросила пока ничего не трогать, и мы с нетерпением ждали, что будет дальше. «Мы начинаем первое заседание инвестиционного клуба», торжественным голосом произнесла хозяйка дома. «Прежде всего, мы должны выбрать для себя название». Уж чего-чего, а на этот счет идей у нас хватало. Последовали такие предложения, как «Экономы», «Золотая курица», «Ученики волшебника», Dream Тим», «Золотая четверка», «Денежная ракета» и «Кимама Трумф». «Кимама» — это, как вы поняли, первые буквы наших имен. В конце концов победило предложение Моники «Денежные магии». Мы все пришли к выводу, что деньги могут появляться из ничего, если знать нашу волшебную формулу, которая включала первое: Осознание того, что мы любим деньги и хотим их зарабатывать. Второе. Уверенность в себе, идеи и готовность делать то, что нам нравится. Третье. Распределение денег на ежедневные расходы, исполнение долгосрочных желаний и на курицу. Четвертое. Умелое вложение денег. Пятое. Наслаждение от всего этого процесса. Мы взяли заранее подготовленные карандаши и написали на обложках папок название «Денежные маги» и свои фамилии. Марсель при этом рассмеялся, так как выяснилось, что карандаши пишут золотистым цветом. Госпожа Трумф позаботилась даже о мелочах. Затем нам разрешили открыть папки. На первом листе мы написали свою волшебную формулу. Затем госпожа Трумф серьезным тоном произнесла. «Нам потребуются правила, которые обеспечат нашему инвестиционному клубу успех. Эти правила помещены на второй странице. Мы быстро перевернули лист» и прочли. Первое. Встречи происходят один раз в месяц. Второе. Явка строго обязательна. Третье. Каждый делает свой вклад наличными деньгами. Четвертое. Деньги из общего фонда не изымаются, так как курица должна расти. Пятое. Все решения принимаются коллегиально. Мы определили день для ежемесячных встреч. Затем договорились, что каждый должен вносить 100 марок в месяц. Это ни для кого не составляло труда. Марсель и я неплохо зарабатывали, а Моника получала большие суммы на карманные расходы. Еще нам надо было открыть в банке общий счет, которым мы имели право распоряжаться только все вместе. Все эти решения мы записали. Затем госпожа Трумф произнесла загадочным тоном. «Я долго думала, как мне отблагодарить вас за вашу смелость», и решила подарить вам первый взнос в наш инвестиционный клуб. «Можете открыть конверты?» Нам не надо было повторять дважды. Открыв конверты, мы не поверили своим глазам. В каждом из них лежало по 5000 марок. О таком никто даже и мечтать не мог. У меня даже слегка закружилась голова. Столько денег мне еще никогда не приходилось держать в руках. «Мы не можем этого принять», — нерешительно сказал Марсель. «Мы ведь ничего такого не сделали!» — поддержала его Моника. Но у госпожи Трумф на этот счет было другое мнение. «Вы оказали мне большую услугу. Если бы у меня украли деньги, то большого ущерба я бы не понесла, но мне очень дороги украшения, которые подарил муж. Каждый раз надевая их, я вспоминаю чудесные моменты жизни, которые мы пережили вместе». Мне тоже было немного неловко, но я чувствовала, насколько важен этот подарок для госпожи Трумф. Поэтому я встала и обняла ее. Видимо, ее уже давно никто не обнимал, поэтому она была чрезвычайно растрогана. Ко мне присоединилась Моника. Я подала знак Марселю, и он, хотя и без особой охоты, тоже обнял хозяйку. Поблагодарив ее, мы снова сели на свои места. Госпожа Трумф светилась от счастья. Некоторое время мы просто перебирали в руках банкноты. Такое богатство! Итак, теперь мы можем вложить в общий фонд 20 тысяч марок, резюмировала председательница собрания. Она, разумеется, тоже внесла свои 5 тысяч марок. Добавим сюда по 100 марок ежемесячных взносов, то есть еще 400 марок. За год эти взносы составят 4 800 марок. Таким образом, через 6 лет... Накопилось бы 48 800 марок, если в участии сегодняшние 20 тысяч. Но поскольку мы эти деньги будем вкладывать, то у нас получится больше, значительно больше». «И сколько?» – поинтересовалась Моника. «Это я скажу позже. А теперь давайте пойдем в банк и откроем счет. У кого есть на примете хороший банковский служащий? У меня!» – крикнула я. «Кто же мог подойти на эту роль лучше, чем госпожа Хайнин?» Мы положили деньги в карман и отправились в банк. Когда мы все выложили по пять тысяч марок на прилавок, удивлению госпожи Хайнен не было предела. Наша идея привела ее в восторг. Она разрешила нам дать счету название «Денежные маги» и сказала, что оно будет значиться теперь во всех банковских документах. Когда все собрались уходить, я задержалась на минутку, так как мне надо было еще кое-что сообщить госпоже Хайнену. Я сказала, что согласна выступить на школьном собрании. Она очень обрадовалась. Мы договорились, что как-нибудь вечером она зайдет ко мне домой, чтобы отрепетировать речь. Выбежав из банка, я быстро догнала остальных. С какой гордостью мы шли вместе по улице, осознавая, что мы денежные маги. Когда мы возвратились в ведьмину избушку, выяснилось, что нас ожидает учеба. Нам предстояло определить, каким образом мы будем вкладывать деньги. Мы вновь сели за стол, и госпожа Трумф сказала, «Вкладывать деньги легче, чем представляет себе большинство людей. При этом надо учитывать всего три вещи. Я записала их на третьей странице. Мы быстро открыли третью страницу в своих папках, и я прочла вслух». «Первое. Деньги должны быть вложены надежно». «Ну, это ясно», – прокомментировал Марсель. «Иначе они просто пропадут». «Совершенно верно», – подтвердила госпожа Трумф. Я прочла второй пункт. «Второе. Деньги должны приносить золотые яйца». «Наша цель – максимальный доход», – пояснила госпожа Трумф. «Поэтому надо посмотреть, какие вложения обеспечат нам самые высокие проценты. При этом надо знать, что самый большой доход всегда приносят акции». «Остался последний пункт. Третье. Нашими вложениями должно быть легко управлять. «Все должно делаться играючи», — заметила госпожа Трумф. Моника с облегчением вздохнула. Она опасалась, что ей будет трудно все это понять. «Значит, будем вкладывать в акции», — резюмировал Марсель. «А что такое акции?» — поинтересовалась Моника. Марсель свысока взглянул на нее. Это каждому ребенку известно. — Тогда будь добр и объясни это Монике вкратце, — попросила его госпожа Трумф. — Что может быть проще? Акции — это когда, э, э, ну, э, в общем, на бирже э, ими, ими, ими ими торгуют. Он покраснел и замолк. — Вот так и многие взрослые, — сказала госпожа Трумф. «Все что-то слышали про акции, но лишь немногие точно знают, что они собой представляют. Я тоже вынуждена была сознаться, что кроме самого слова «акции» мне ничего не было о них известно». «Представьте себе», — продолжала госпожа Трумф, «что Марсель решил для своей фирмы по доставке булочек приобрести компьютер за 2500 марок. Это очень облегчило бы ему работу и позволило бы сэкономить массу времени», но он не хочет тратить на него собственные деньги. Он, конечно, может взять их взаймы или воспользоваться банковским кредитом, но тогда ему придется возвращать этот долг с процентами. Если же его не устраивают дополнительные расходы, то он может пойти другим путем. Он попросит у вас двоих деньги, которые ему не придется возвращать. Предположим, каждая из вас даст ему по 800 марок. «С какой-то стати?» – удивленно спросила Моника. «Вот в этом-то весь и вопрос». «Вы сделаете это только в том случае, если вам это будет выгодно. Такая сделка будет иметь смысл, если Марсель уступит вам часть стоимости своей фирмы». «Каким же образом?» – поинтересовалась я. «Вы можете, например, договориться, что каждый из вас будет принадлежать по 10% стоимости его фирмы. Допустим, его фирма стоит 10 тысяч марок». «А как мы узнаем, сколько она стоит?» – спросила я. Цена определяется только тем, сколько люди готовы заплатить за нее». Марсель тут же пояснил. «Возможно, ее захочет купить какой-нибудь другой булочник, чтобы приобрести себе новую клиентуру. Ведь эти люди будут покупать у него еще и его товар, и все расходы окупятся». Госпожа тромф одобрительно кивнула. «Ты мыслишь, как настоящий бизнесмен. Итак...» «Если Марсель решит продать фирму, и кто-то будет готов уплатить за нее 10 тысяч марок, то он получит свои 80%, то есть 8 тысяч марок, а вы по 10%, то есть по 2 тысячи». «Значит, я получу на 200 марок больше, чем дала ему», — обрадовалась Моника. «Умная девочка», — хихикнул Марсель. Моника сердито взглянула на него. «Так получается, что я могу заработать на этом деньги...» только если фирма будет продана, — поинтересовалась я. «Не совсем так», — ответила госпожа Трумф. «Может случиться, что кто-то захочет выкупить у тебя твою долю. Тогда ты будешь назначать цену. Предположим, ты захочешь продать ее за 1100 марок. В этом случае у тебя получится неплохой доход». «Тогда лучше потребовать сразу 2000 предложила Моника. «Это логично», — подтвердила госпожа Трумф. Но в этом случае, возможно, никто не захочет купить у тебя твои 10%. Ведь каждый покупает только из расчета, что сможет когда-нибудь перепродать эту долю еще дороже. Что и происходит каждый день на биржах. Биржа — это такое место, где встречаются люди, которые покупают и продают свою долю в той или иной фирме. И все они надеются, что когда-нибудь в будущем эта доля вырастет в цене. «Но это уже никто не знает наверняка», — возразила я. «Совершенно верно». Но можно предполагать, что фирма Марселя будет работать настолько хорошо, что в будущем повысится ее стоимость. «А если растет стоимость фирмы», — вставил Марсель, «то дороже становятся и ваши доли, то есть те самые 10%, и люди будут готовы уплатить за них еще больше». «И как только ты все так быстро схватываешь», — удивилась я. «Да, это не каждому удается», — вновь похвалила его госпожа Трумф. «Мне, наверное, вообще никогда не понять, что такое бизнес», — уныло сказала Моника. «Так ведь в этом-то и заключается вся прелесть акций», — радостно подхватила госпожа Трумф. «Вовсе не обязательно самому создавать фирму. Можно просто принять в ней участие, купив ее долю, то есть акцию». «Значит, мои деньги будут работать на меня, а мне ничего не надо будет делать», — обрадовалась Моника. «Однако меня все это пока еще не убедило». «А что, если никто не захочет купить мою долю?» «Тогда придется снижать цену до тех пор, пока кто-нибудь не сочтет, что покупка имеет смысл», объяснила госпожа Трумф. «Покупатель найдется всегда. Весь вопрос только в том, за сколько он купит». «Так ведь я же могу потерять свои деньги», возразила я. «Такая перспектива меня совсем не радовала». «Правильно», подтвердила госпожа Трумф. Но деньги ты потеряешь только в том случае, если продашь свою долю. Если же ты сохранишь ее, то, возможно, в будущем найдется кто-нибудь, кто заплатит за нее больше. А я тем временем ничего не буду с этого иметь, удивилась я. Ты будешь иметь свою долю во всех доходах. Каждый раз, когда фирма приносит доход, он распределяется между всеми, кто имеет в ней свою долю. Это называется дивидендами. «Значит, Марсель будет регулярно отдавать нам часть своих заработков», — обрадовалась Моника. «В настоящих компаниях это делается следующим образом. Один раз в год подсчитывается доход, а затем определяется, что делать с этими деньгами. Часть может быть, к примеру, израсходована на покупку вещей, которые необходимы фирме, чтобы работать еще лучше, а часть распределяется между акционерами». «А кто это решает?» — спросила Моника. «Все, кто имеет в этой фирме свою долю, вопрос решается большинством голосов. Это называется собранием акционеров». «Мне нравится, что мне самой ничего не надо будет делать», — подвела итог Моника. «Зачем мне разбираться в делах Марселя? Я и так могу заработать на своих акциях не меньше, чем он. Гениальная идея!» «Да нет, кое-что о фирме все-таки надо знать», — возразила я и еще раз взглянула на листок, где были записаны критерии вложения денег. «После всего, что вы тут нам объяснили, у меня сложилось впечатление, что акции не всегда надежны, и что такие вложения не всегда просты для понимания и управления. Выполняется только второй пункт – высокая доходность». «Если акции покупать самому, то все так и есть», – подтвердила госпожа Трумф. «Но можно дать поручение другим людям, чтобы они подыскали нам нужные фирмы и купили их акции». «Вот это мне уже больше нравится», — сказала я. «А кто сможет это за нас сделать?» «Это я объясню вам при следующей встрече. А на сегодня вы и так уж достаточно узнали. В следующий раз я расскажу вам, каким образом каждый ребенок может получить доход с акций, не вникая ни в какие детали». Марсель был с этим не согласен. «Мне, как бизнесмену, не нравится, что мои деньги просто так лежат в банке. На них даже проценты не начисляются». Госпожа Трумф рассмеялась. «С тобой приятно иметь дело. Все твои мысли сосредоточены на доходах. Поэтому у тебя и дела идут хорошо». «Значит, мы прямо сейчас вложим все деньги?» спросил мой двоюродный брат. «Нет», — возразила госпожа Трумф. «Мы так поступать не будем. Прежде чем вкладывать деньги, надо точно представлять себе, что ты делаешь. Для начала...» «Я хочу рассказать вам о гениальной форме инвестиций и раздобыть кое-какие материалы по этой теме. Дело в том, что существует возможность купить себе акции всех фирм, которые приносят радость детям. Мне нравится Макдональдс и Кока-Кола», — сразу же заявила я. «А мне игрушки фирмы Тойс Эрос», — воскликнула Моника. «Тогда я вам расскажу, как вы сможете приобрести свою долю в этих фирмах», — таинственным голосом произнесла госпожа Трумф. «Мы хотели собраться по этому поводу прямо завтра, но она сказала, что ей нужно несколько дней, чтобы отыскать необходимые материалы. Таким образом, мы договорились, что встретимся через пять дней».